Гейша-пупок общества. Зачем человеку пупок? Таким вопросом задался в 1935 году журналист Танака Ивау. Для чего у нас ресницы? На первый взгляд, все это бесполезно, но разве можно обойтись без них? Ресницы защищают глаза от пыли, а пупок служит проводником питания в чреве матери. Как говорят врачи, пупок – это центр нашего существа, средоточие сил человека. Если бы не было пупка, где нам сконцентрировать энергию? Гейши, на мой взгляд, это пупок общества. Тот, кто утверждает, что они стали бесполезными, по существу пытается отказаться от пупка. Кое-кому могло показаться, что в гейше отражены проблемы модернизации и вестернизации, которые так занимали японское общество в конце 1920-х и начале 1930-х годов. В нынешних дискуссиях по поводу того, что происходит с японскими традициями и национальными ценностями, исследователи, критики и журналисты часто приводят в пример положение гейша в современном мире. Споры о нем не утихают ни на минуту, и вывод из них можно сделать такой, что судьба гейши повторяет судьбу всей национальной культуры. Одни, бескомпромиссно стоящие за прогресс, считают профессию гейши анахронизмом и настаивают на том, чтобы дать ей спокойно умереть естественной смертью. Более умеренные критики предлагают гейше всеми силами обновляться и приспосабливаться к новым условиям. Наконец, испытывающие чувство ностальгии, авторы полагают, что Япония утратит нечто очень ценное, если гейши суждено переродиться или исчезнуть вообще. Они призывают все общество позаботиться о том, чтобы сохранить гейшу в том качестве, в каком она была до сих пор. Мало кто из видных представителей японской интеллигенции не высказался по вопросу о гейшах. Вне зависимости от того, поносят ли гейш как пережиток феодализма или настаивают на сохранении этого института, стоит зайти разговору о путях развития общества без гейши как аргумента в пользу той или иной позиции, дело не обходится. В то время как культура Карюкаи переживала кризис, сами гейши тоже задумывались о том, что же должно представлять их гей в новые времена. Но их искусство играет большую роль именно в японском понимании культурной самобытности, и потому гейша никак не могла потихоньку уйти в небытие.